Глава двенадцатая Что за звуки? Не обращай внимания, это старина дюдюш. Да что он там делает? Можно подумать, собрался на кухне потоп устроить. Говорю тебе, плюнь, нас это не касается. Иди-ка сюда поближе. Нет, оставь меня. Да ладно тебе, не дуйся. Ты чего майку не снимаешь? Холодно? Ну иди, не ломайся. Какой он странный. Совсем чокнутый. Видела, как оделся на выход? Трость и шляпа эта клоунская. Я даже подумал, что он на маскарад намылился. И куда же он шел? По-моему, на свидание. С девушкой? Вроде. Хотя я не уверен. Забудь. Давай, повернись, черт. Отвянь. Эй, Орели, ты меня достала. Аурелия, а не Орели. Аурелия, Орели, один черт. Ладно. А наски ты тоже на ночь не снимаешь?